Владимир Набоков. Отчаяние. Роман. Собрание сочинений в четырех томах, том 3 Москва. Издательство «Правда». 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Впервые современные записки «Париж», номера с 44 по 46 1930-1931 годы. Отдельное издание Берлин, 1936 год. Репринтное воспроизведение Ан Арбор, 1978 год. Печатается по этому изданию. Глава 1. если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью. Так примерно я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что не будь во мне этой силы, способности и прочего, Я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего был бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству, я обязан тем, тут... Я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом. Но, как говаривал мой бедный левша, философии выдумка богачей долой. Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом с прыгающими щеками, с решительным топотом, Догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу, и виновато улыбаясь, еще труся по инерции, отстает. — Неужто не смею вскочить? Он воет, он ускоряет ход. Он сейчас уйдет за угол, непоправимо. Могучий автобус моего рассказа, образ довольно громоздкий, я все еще бегу. Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать чисто русская, старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она бывала в сиреневых шелках, томная, с веером в руке, полурежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад и наливались с сенокосным ветром лиловые пруса спущенных штур. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали. Я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца 14-го до середины 19-го года я прочел 1018 книг, вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С 20-го года проживал в Берлине. 9 мая тридцатого года, уже перевалив лично за 35 маленькое отступление насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина, простая, грубая женщина в грязной кцовеке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт, Легкой, вдохновенной лживости. И так, — говорю я, — 9 мая 30-го года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон. У меня руки дрожат. Мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь о В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. спокойствие Шоколад, как известно, представьте себе, что следует описание его производства. На обертке нашего товара изображена дама в лиловом с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания чехии потому-то я и оказался в Праге. Утром, 9 мая, я из гостиницы в таксмоторе отправился. Все скучно докладывать, убийственно скучно. Мне хочется поскорее добраться до главного, но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, контора фирмы была на окраине города. Я не застал, кого хотел. Сказали, что он будет через час, наверное. Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, успело зайти солнце, опаляя по пути палевые облака над горой, похожей на фудзияму. Я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то, прислушиваясь к шуму и уханию ветра, то рисуя носы на полях, то, впадая в полудрему, И вдруг, содрогаясь, и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо. Старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это совсем другое. Значит, не застал. И сказали, что через час. От нечего делать, я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках. Ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам. Облака, то и дело, сметали солнце, и оно показывалось опять, как монеты фокусника. В сквере, где катались инвалиды, в колясочках бушевала сирень. Я глядел на вывеске находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках. И вдруг дома кончились. Распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млел на солонцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо, решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины велась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла. Кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено — бумажонки, тряпки, отбросок. Со ступеней тропинки, проложенных очень глубоко, некуда было свернуть, и из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда я, наконец, дошел до верху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью под штаньки. Облакотясно узловатые перила я увидел внизу подернутую легкой павлокой Прагу, мерцающие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали, на пригорке, окруженный голубизной небо, круглый, румяный похожий на исполинский футбольный мяч, газоем. Я покинул шоссе и пошел опять вверх по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места. Грок от грузовика на покинутой мной дороге, навстречу грузовику телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков. Некоторое время я гляделся со ската на шоссе, повернулся, пошел дальше. Нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание. Это подчеркнутая неподвижность, мертвые разъянутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плисовых штанах и темном пиджачке. — Глупости, — сказал я себе. — Он спит. Он просто спит. Чего буду соваться? Разглядывайте. И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз. «Оркестр. Играй тушь, или лучше дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке. Невероятная минут Я усомнился в действительности происходящего. В здравости моего рассудка мне сделалось почти дурно. Честное слово, я сел рядом, дрожали ноги. Будь на моем месте другой. Увидь он, что увидел я, его бы, может быть, прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломило. Таинственность увиденного. оглядел и все во мне как-то срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью. Тут, раз уж я добрался до сути и утолил зуд, не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать. Вольно потихоньку повернуть, вспять и установить. Какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел гулять. Полез на холм, глядел вдаль на облый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся. Установим. Вот, без цели еще я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем же я в самом деле думал? Тот и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания, дымка каких-то мыслей о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, дымка этих мыслей витала вне меня, а, если что, и звучала в просторной моей пустоте, то лишь невнятные ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знавал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, — признак того, что я окончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличил. Я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность и стройность того логического зодчества, которому придавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение — все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто, как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый и очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, и тайное вдохновение меня не обмануло. Я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю невероятные минуты. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью, бесцельностью. Но, может быть, Уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытать совершенство, добиваться причины, разгадывать цель. Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся. И начал, зевая и все, не дозевывая, скрести обеими руками в жирных, русых волосах. Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся. Между нижним краем воротничка, мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки и верхним краем рубашки, разовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился на бок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увидал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплечный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым. Удивлением, словно это он так нарядился нарочно ради простоватого маскарада. «Папироса найдется?» — спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом, и сделал двумя расставленными пальцами жест курения. Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, не на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью озимь. Тем временем я смотрел его ухо и впалый висок. — Немецкий, — сказал он, и улыбнулся, показав десны. Это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла, мне теперь не хотелось расставаться с чудом. — В немец? — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу. Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над метущимся маленьким пламенем, ногти черно-синие и квадратные. — Я тоже немец, — сказал он, выпустив дым. — То есть мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка. Я все ждал от него взрыва удивления, может быть, гомерического смеха, но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус. «Да, я выспался», — сказал он самому себе, и с глупым удовлетворением смачно сплюнул. «Я спросил, вы что, без работы?» Скорбно закивал и опять сплюнул. «Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа». «Я могу больше пройти, чем мои сапоги», — сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была действительно неважная. Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил. В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы, садовничал, что может быть лучше. Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пива. Девять верст туда и столько же обратно. Оно в Чехии дешевле. Одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь. Теперь поглядим со стороны. Ну вот так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, то слишком удивитесь. А, впрочем, все равно... После всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак, двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на свою жизнь. Жёсткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплёвывая. То да сё, то да сё, меланхолично вздыхал. Лежа ничком отгибал и крык сзаду заду и опять вытягивал ноги. — Послушайте, — не вытерпел я, — неужели вы ничего не замечаете? Перевернулся, сел. — В чем дело? — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности. Я сказал, — Ты, значит, слеп. Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять, в чем дело, в чем дело. Было у меня зеркальце в кармане, я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло, пожал плечами и отдал. — Мы же с тобой, болван! — крикнул я. — Мы же с тобой! — Ну разве, болван, не видишь? Ну посмотри на меня хорошенько! Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали поплыли наши глаза. Он снисходительно сказал, — Богатый на бедняка не похож, но вам виднее. Вот помню на ярмарке двух близнецов, это было в августе 26 -го года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет примету. — Хорошо, — говорит, — рыжий фриц, и бац! — одному из близнецов в ухо. — Смотрите, — говорит, — у этого уха красное, а у того нет. Давайте сюда, ваши сто марок. Как мы смеялись! Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма. Побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти. — А работы у вас для меня не найдется? — осведомился он, склонив голову набок Отмечу, что он, первый не я, почуял масонскую связь нашего сходства. А так как установление этого сходства шло от меня, то я находился по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости. Точно мимикрирующим видом был я, а он образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали, он похож на вас, а не наоборот, вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот, мелкий мошенник, испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала может быть, Мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне Именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во меня сомнительного подражателя. Подчеркиваю, однако, туманность этих его мыслей. По крайней тупости своей он, разумеется, не понял моих комментариев к ним. — В настоящее время ничем помочь тебе не могу, — ответил я холодно. — Но дай мне свой адрес. Я вынул записную книжку и серебряный карандаш. Он усмехнулся. — Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке. А все-таки, — сказал я. — Где в случае чего можно тебя найти? Он подумал и ответил. — Осенью я, наверное, буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтам-то адресуйте. Неподалеку от Тарницы, дайте запишу. Его имя оказалось Феликс, что значит счастливый. Фамилию читать для тебя знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах, писал он левой рукой. Мне пора было уходить. Я дал ему 10 крон. Снисходительно осклабис он протянул мне руку, оставаясь при этом в поллежачем положении. Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную долговязую фигуру среди кустов. Он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и положив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел. Прямо изнемок Кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии не прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом в конторе, среди делового разговора, меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику. Со мной случилась невероятная вещь. Представьте себе. Но я ничего не сказал. И этим создал прецедент тайны. Когда я, наконец, вернулся к себе в номер, то там, в ртутных тенях, обрамленных курчавой бронзы ждал меня Феликс. Серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит гладко зачесанные назад волосы бледно- серый костюм сиреневый галстук я вынул платок он вынул платок тоже перемирие переговоры пыль предместья набилась мне в ноздри сморкаясь я присел на край постели продолжая смотреться волокрас помню что мелкие признаки бытия щекотка в носу Голод и потом рыжий вкус шницеля в ресторане странно меня занимали. точнее я искал и находил, и все-таки слегка сомневался, доказательство тому, что я — я. Что я, средней руки коммерсант с замашками, действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах. И ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа. Я говорю трупа только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль. Какую мысль? А вот какую! У нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности. А смерть — это покой лица, художественное его совершенство. Жизнь только портила мне двойника. Так ветер туманит счастье нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенный игрой лишних красок искажает мастером написанный портрет. Еще я думал, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому обратить внимание на двойника. Ведь не все так внимательны. Ведь часто бывает, что говоришь, как похожи о двух знакомых между собой людях, которые не подозревают о подобии своем сталь бы отрицать его не без досады ежливо им открыть возможность однако такого совершенного сходства какое было между мною и Феликсом, никогда прежде мной не предполагалось я видал схожих братьев соутробников я видал в кинематографе двойников то есть актера в двух ролях Как и в нашем случае наивно подчеркивалась разница общественного положения. Один непримерно беден, а другой состоятелен. Один бродяга в кепке с расхристенной походкой, а другой солидный буржуа с автомобилем. Как будто и впрямь чита схожих бродяг или чита схожих джентльменов менее поражало бы воображение. Да, я все это видел. Но сходство близнецов испорчено штампом родственности. А фильмовый актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек с ним коленю склейки. В данном же случае не было ни анимии и близнячества, кровь пошла на двоих, не трюка иллюзиониста. Я желаю, что бы то ни стало, я это добьюсь. Убедить всех вас, заставить вас, негодяев, убедиться. Но боюсь, что по самой природе своей слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц. Следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора — превратить читателя в зрителя. Достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаясь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью. Гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность жить благодаря этому питанию и жить долго. Но мне сейчас нужна не литература, а простая грубая наглядность живописи. Вот мой нос, крупный северного образца с крепкой костью и почти прямоугольной микиной вот его нос точь в точь такой же вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие как бы слизанные губы вот они у него вот скулы но это паспортный ничего не говорящий перечень черт и в общем ерундовая условность кто-то когда-то мне сказал что я похож на амунсена вот он тоже похож на амунсена Но не все помнят Амунцева лицо. Я сам сейчас плохо помню. Нет, нет, ничего не могу объяснить. Жмальничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо. Но не думай, что я стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись. У меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная мысль. Но когда я сплю, у меня лоб также гладок, как у моего дубликата. А уши? Изгибы его раковин очень мало изменены против моих. Спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков. Узкие глаза, подтянутые с редкими ресницами. Но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, все отличительные приметы, которые в ту первую встречу я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь, я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя. Себя? В жалком образе бродяги с неподвижным лицом, с колючей тенью, как за ночь у покойников. На подбородке и щеках. Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я нашел там золотой окурок, кусок чешской газеты и еще... То жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом Несколько изумрудных мух дополняло картину. Куда он ушел? Где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадр стояли в два ряда низкие удобные по спинному хребту выгнутые скамейки. Там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось, вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга.